Глава 23. Казалось, это существо появилось из ниоткуда. Дикая прежде предупреждала меня о том, что люминесцены практически бесшумны. Но этот был не практически. Он был абсолютно бесшумен, вплоть до тех пор, пока в него не влетела стрела, мгновенно прорвавшая его на крик чудовищной силы. Он вышел из-за дерева, сам встал на пути стрелы. Я ничего не смогла бы поделать, даже если бы захотела. Стрела уже была выпущена. Она застряла в его полупрозрачном туловище, как в желе. Мы сорвались с места на несколько секунд раньше Люминесцена. Видев, как бегущая впереди дикая, на ходу сбрасывает с себя рюкзак с добычей, я сразу же последовала ее примеру. Когда мой рюкзак полетел в кусты, я обернулась и увидела страшное. Люминесцен, встав на четвереньки, Сделал рывок и погнался за нами со скоростью гепарда, не меньше, как вдруг в него влетела стрела. Я не сразу поняла, что стреляет дикая, но сразу поняла, что стрелы, сначала застревающие, а затем вытекающие из тела люминесцена, не останавливают, но задерживают его на бесценные секунды, от которых сейчас зависели наши жизни. Начался отсчет секунд. По очереди останавливаясь, мы выпускали стрелы, Попадая люминесцену то в голову, то в туловище, давали друг другу фору и снова срывались на бег. Но тварь все равно оставалась быстрее нас. Она неумолимо нагоняла нас на метр, два, пять. Стрелы заканчивались. Дыхание сбивалось. Люминесцен уже дышал мне в спину. С моим сознанием начало происходить что-то странное. Это были видения, воспоминания из прошлой жизни. Лив играет с моими игрушками в нашей общедетской спальне. И та же Лиф врезает электрошокер в мою шею, запирает меня замерзать в криокапсуле, смеется, Хотя я помню, что в тот страшный момент она вовсе не смеялась. Она была растеряна или напугана. Кто-то стрелял в коридоре. В подгорном городе произошел переворот. Дикая спрыгнула куда-то вниз. Я скорее упала вслед за ней, чем спрыгнула, подобно ей. С моим телом явно происходило что-то неладное. Я будто лишилась возможности контролировать его. Меня схватила рука. Я не поняла того, что это дикое. Она затянула меня куда-то в черноту. Мы оказались в яме под деревом, запутанные корни которого свисали у нас над головами. Внизу виднелась глубокая впадина. Люминесцент должен был прыгнуть вслед за мной. Между мной и им... Оставалось не больше 10 секунд, когда я сиганула за дикой. Но вот я досчитала до 15, а его все еще не было. Все еще. Неожиданно я поняла, что Дикая душит меня. Положив руку на мое лицо, она с такой силой вдавливала мой затылок во влажную глину, что я начала задыхаться. Рот она затыкала мне рот и нос. И вместо того, чтобы отбиваться, я будто чувствую, что сопротивление подобно предательству впилась одеревневшими пальцами в холодную глину под собой. Дикая замерла и смотрела куда-то вверх. Я бросила взгляд в ту сторону, от которой она не отрывала взгляда, и увидела — конечности. Прозрачные, широкие, крупные пальцы люминесцена зависли над нашим земляным потолком. Чудовище не спрыгнуло в ров вслед за нами. Оно увидела, что нас нет во рву, и теперь пыталась понять наше исчезновение. Я не могла больше не дышать, но и дать знать об этом дикой тоже не могла. Не могла позволить себе стать причиной раскрытия нашего укрытия. От нехватки кислорода в моих глазах начало резко темнеть. Мои глаза закатились. Но перед этим я увидела, как пальцы чудовища отпускают корни над нашими головами. Услышала его шаги по нашему потолку. Секунда, две, три... Дикая аккуратно отстранила часть своей руки с моего лица. Я сделала вдох, но мне неожиданно не полегчало. Поспешно сделала второй и третий вдохе, но нет. Даже когда ее руки больше не остались на моем лице, мне продолжило становиться только хуже и хуже. Вспышками перед глазами мелькали лица. Конан, Кей, Лив, Конан, Дэвид Виталия, Рейнджер, Конан, Боярд, Хуфи, Лив, Айзек, Конан, Риган, Дан, Данте, Лив, Мускул, Волос, Тонкий, Конан, Крик, Сомнения, Конан. В капсуле слишком мало кислорода. Слишком мало воздуха для моих легких. Перед впадением в Криосон я задохнулась. Полностью задохнулась, и Лив... Она меня не спасла. Из-за Лив я забыла, как дышать. Меня предала... Нет. Она... Да... «Да, она. Мое замершее лицо кто-то резко обхватил горячими, как сам огонь, сильными, как тиски, руками. Это было дикое. Она оторвала мой подбородок от ключицы, в которую тот до сих пор вжимался до отчётливой боли, и теперь заставляла смотреть ей в глаза. Я же осознавала, что со мной происходит что-то неладное. У меня сильно расширились глаза, и я никак не могла спокойно вздохнуть. Мои мышцы сжались. Я пыталась но не могла заставить себя вытащить из глины до предела вытянувшиеся пальцы. Что такое? Дикая резко встряхнула меня. Что с тобой? Я, я, Зад... Ай... К... крь, криво... кавс. <правдато> Она неожиданно врезала мне по щеке, такой мощности, что мои легкие сразу же отлипли от спины и сделали болезненный хриплый вздох. Тише. Она встряхнула меня за загривок и продолжила говорить напряженным шепотом. «Он все еще где-то рядом». Я выглянула, он удалился, но все же. «Что с тобой?» «Слишком воздуха, его мало зак...» «Посттравматический шок? Удушье? Я в этом не разбираюсь. Эй, слышишь меня? Успокойся, успокойся, успокойся». Она вдруг положила руку мне на голову. «Ты больше не в капсуле, слышишь?» «Вдох». Выдох, вдох, выдох. Она пыталась задавать темп моему дыханию, и это, кажется, срабатывало. Спустя минуту мне и вправду полегчало. Я смогла разжать пальцы. Мне, мне лучше. Я попыталась убрать ее ладонь с моей головы, но она оторвала свои пальцы от поверхности моих волос прежде, чем я коснулась их. Выглядишь хреново, бледная, как будто тебя люминесцент обсосал и выплюнул. Она неожиданно хихикнула. Прежде я не слышала, как она хихикает. Наверное, поэтому я сразу же хихикнула ей в ответ. Он ушел? Судя по всему, да. Но пока что не двигаемся с места. Ждем полчаса, дальше посмотрим. Уже почти ночь. Мы забежали слишком далеко, в противоположную сторону от выхода из темного леса. Да знаю я отмороженная, знаю! Матера охотница нервно отвела взгляд в сторону. «Мы не успеем выйти до темноты». Что-то не так с днем, слишком быстро темнеет. Это древний дуб. Дикая потрогала один из корней над своей головой. Видела в нем дупло. Метра три над землей, размером с автомобиль. Я не могла его не заметить. Ты чокнутая. А ты отмороженная. Ты когда-нибудь уже проделывала это? Ночевала в темном лесу? Нет. Необнадёживающий ответ. В темноте можно наткнуться не только на блуждающих «Здесь водятся и стандартные хищники. А у нас нет способности видеть в темноте. Если только ты свою не скрываешь, и стрел в колчине не осталось. С днем действительно что-то не так. Темнеет неестественно быстро. Возможно, приближается буря. Мы не успеем добраться и до родника, как нас накроет непроглядная темень. Ждем полчаса и проверяем дупло на наличие в нем обитателей. А если оно окажется занятым, я разберусь».